Старцы посмотрели вниз и дружно загомонили. — Ну, почему? Бывает. — До сих пор, — поразился Алеша. — А как же! — Порой пятку как почешешь. Ух — Ух! Алёша заглянул под стол. Бороды старичков опускались гораздо ниже их ног. — Да, с вами не соскучишься. — Так вот. По поводу финансов нет проблем. Если захотите, денежки к вам потекут рекой. — А это как? — хором вопросили волховы. Объяснить, как? — Алёше помешал кот. — Алёшенька, лапочка, мышка ты моя! — проникновенно мяукнул он. — Если из-за тебя... Твой старый добрый нянька опять вляпается в болото. Если мой старый добрый нянька сейчас не заткнется, То гарантирую, что до конца жизни он париться будет без сметаны. А я че, я ничего, пусть рекой текут, Потоком широким, как море поло. завянь. Васька немедленно заткнулся, стянул с плошки воно кусок ассетра и старательно зачавкал. — Так вот, предлагаю организовать бюро добрых услуг. — Нет, в вашем случае лучше добрых советов. Рекламу на берестах накатайте. Народ валом повалит, буквально вижу. Опытные профессионалы проконсультируют вас на тему. Как сколотить начальный капитал? Как? Волхвов, разумеется, волновал этот вопрос не меньше, чем их будущих клиентов. Ну, например, даете всем желающим рекомендаций За звонкую монету, разумеется, скажем, такого типа. 33 способа замочить кощея, прибрать к рукам его богатства и пропить их нахрен. «Пропить — это запросто!» — загомонили старцы. «Значит, самый сложный вопрос решен. Ну, а способ кощея замочить, я думаю, таким мудрецам, как вы, это раз плюнуть». «А то!» Старцы начали старательно плеваться. К счастью, большинство из них не могли переплюнуть через губу. А те, кто могли, сидели достаточно далеко от гостей. — Ну вы, орлы! — искренне восхитился Алеша. — Неужто и впрямь знаете, как Кощея замочить? — Спрашиваешь? — старцы радостно затрясли головами. — Новичок-то нам все обсказал, и где, и как, и чем. — И чем? — Алексей вскинул брови. А проен у него отдельно, все в бумажке прописано. Лично зачитывал, старательно, по слогам. Да вот она, кстати, писулька-то его. Прекрасно!» Алеша улыбнулся, принимая свернутый в трубочку свиток, и начал его разворачивать. Раздался деликатный стук в дверь. «Яща!» один из волхвов пьяно качнулся и по синусоиде вышел наружу оттуда зажурчал чей-то вкрадчивый голос счастлив припасть к истокам мудрости великих волхвов и очень таки надеюсь получить маленькую консультацию по маленькому буквально плевому для вас вопросу оплата царская хотите так?» Нет, в пятак я не хочу, но посудите сами. Золотой за такую плевую информацию, как... Плеваться не надо. В конце концов, надо же учитывать реалии. О местонахождение Кощея скоро узнает весь мир. Как скоро? А Как только он станет его ластерином, Так что этой информацией краснется на пятак. Будь, Алёша, чуть повнимательнее, сразу бы узнал голос Мони, но он в данный момент ничего не видел и не слышал. Юноша дикими глазами смотрел на добротный, плотный бумажный лист, предназначенный явно для принтерной печати. А с этого листа на него смотрела подутловатая физиономия правой руки кощея. Во! Седой как лунь старичок, С размаху грохнул на стол честно заработанный пятак. — Первый заработок! — старцы радостно загалдели. — Шестьсот мешков! — Алеша схватился за голову. Мысли у юного авантюриста неслись галопом. — Я столько сил затратил, чтобы пополнить казну, а папа опять на тот свет собрался. И все ради меня, родимого. Ну нет, так дело не пойдет. Алёша обвел глазами кудахтавших над первым гонораром старцев. «Надеюсь», — мрачно спросил он, — «против моих законных пятидесяти процентов никто возражать не будет?» Но «За что?» — захлопали глазами старцы. «За идею!» — внушительно произнес Алёша. а За идею? Не, не возражаем. — Тогда готовьтесь, вас скоро навестят. Тамада поднялся. — Понравился ты нам, Витязь! Он в пьяном умилении шмыгнул носом. — А ежели еще какам мы слишком придет? Ты нас того не забывай, только знать и дай. А мы завсегда, со всей душой, за пятьдесят процентов. Да как я дам знать? Путь-дорога впереди. Меня, может, скоро за три девять земель унесет. Да это просто! Замахали руками волхвы и начали объяснять, перебивая друг друга. На любую полянку выйдешь, ножкой топнешь, ручкой двинешь, два пальца в рот. -е -е. Старец согнулся под стол. Да он хотел сказать, свиснешь, Пояснил его сосед. И салоги наши сами к тебе выскочат, а нам кто только не служит, зайчики, белочки. «Все, понял». Алёша поднял руку, перевернул лист и начал читать инструкции. Удивляться тому, что Соловей вынужден был читать их по слогам, не приходилось. Текст был написан такими каракулями, что разобрать их мог только опытный шифровальщик. Что-то они ему напоминали. «Е-мое, да это ж мамина рука». Так-так, значит, у нее все под контролем. Юноша покосился на дрыхнущего без задних ног соловья. Растормошить его? Поспрашать поподробней? Ладно, попозже. Сейчас от него толку явно не будет. — Еще кто-нибудь, кроме вас и меня, об этом знает? — Знает, — с огорчением признался Тамада. Вчера тут один Витязь на Волке проезжал, Ликом вылитый ты, совета просил. Все, как есть, за бесплатно ему выложили. Ах, это не страшно. Алеша азартно потер руки. Теперь он знал маршрут, явно одобренный мамой, Знал, где и что искать. а потому настроение у него резко улучшилось. — А вот с этого толстенького, — похвастался старец, только что ведший торговлю, — целый пятак содрали. — Тьфу! Да что ж вы так дешевите-то? Золотой не меньше, поняли? — А то... — Ладно, первый блин комом. Вы, главное, листовок побольше расклейте. ноет нам расплюнуть лучше не надо ну тогда топнуть мы же маги на каждом дереве в нашем лесу будет расклеено лучше на каждом дереве в любом городе тогда в миг все наверстаете значит у меня появился конкурент юноша улыбнулся рука невольно потянулась погладить Рукоять меча побратима. Чурт, она была горячей. Васька, бану, ара, пока ваням побратим в беде. Знал бы Алёша, как он только что лоханулся, драл бы на себе волосы во всех местах. Внимательнее надо быть. Волхвы же четко сказали, где, как и чем.